«Пирамида эффективности», — говорит Стив Джонс. Итак, мое главное предложение — это уделять больше времени своим приоритетам. Возникает вопрос, где его найти? Конечно, отобрав у неважных, несрочных и даже срочных дел. «Раз уж они меня грабят, — как сказала Эннет, — я буду их контролировать. Чтобы находиться во втором квадранте, кое-что в жизни придется изменить». Как же организовать своё мышление и деятельность, чтобы этого добиться? Об этом я и хочу с вами поговорить. Этой проблеме будет посвящена следующая часть семинара. Итак, ещё одна схема, которую мы назвали пирамидой эффективности. Что вы знаете о пирамидах? Ну, не о финансовых, конечно. Конечно, есть египетские пирамиды. Мы знаем, что в Египте их много. Что ещё? Да, они древние. Они очень прочно стоят на земле. Когда миром или, по крайней мере, Средиземноморьем правили римляне, пирамиды уже были древностью. Их возраст очень велик, им четыре с половиной тысячи лет. Это памятники людям, которых уже нет. Пирамиды строили для жизни после смерти. Египтяне верили в загробную жизнь и брали с собой в могилу свое имущество. Пирамиды напоминают нам о людях прошлого. Почему пирамиды простояли столько времени? Что делает их такими устойчивыми? Широкое основание. Оно большое, поэтому пирамиду трудно опрокинуть. То же самое справедливо и для нашей конструкции, для пирамиды эффективности. Её основой служат ценности. Говорит Стивен Кови. Главный дар жизни — это сама жизнь. Второй по значению дар — это возможность выбирать то, как мы её проживём. Мы сами являемся творцами собственной жизни в буквальном смысле этих слов. Такой возможности нет ни у животных, ни у вещей. Только у человека. Это уникальный дар, которым наделён род человеческий. Мы действительно сами создаём свою жизнь. Эта способность глубоко заложена в нас. Тем не менее, многие вырастают и живут опутанные условностями, своего рода социальными программами, подавляющими и разрушающими творческие способности. Люди начинают винить обстоятельства, своё окружение в том, что просмотрели нечто действительно важное. Сейчас, когда вы поняли, что сами являетесь творцами собственной жизни, какое основное решение вам следует принять? От него будут зависеть все последующие решения. Разве это не замечательно? Одно решение определяет все прочее. Вы знаете, каким оно должно быть? Это решение, связанное с выбором системы ценностей. Оно задаст критерии, в соответствии с которыми вы будете принимать все последующие решения. Ценности человека — это его главные цели, представление о собственной миссии, основные принципы, то, о чём он больше всего заботится. Нужно очень и очень подумать, что представляет для вас ценность. Я повторяю, это важно, так как от выбора ценностей будут зависеть все ваши последующие решения. Большинство людей об этом не задумывается, особенно в западном мире. Западный человек не склонен к рефлексии, он является человеком действия. Однако необходимо найти время для раздумий. Надо остановиться, подумать и ответить на главный вопрос жизни. Какую преграду я хочу преодолеть? Какую высоту взять? Каковы мои цели? Какое дело мне хотелось бы довести до конца? Какие ценности определяют мою жизнь? Цели и их смысл неразрывно связаны. Если ваши цели лишены смысла, вы никогда не придёте к достойному финалу. Можно с этим не соглашаться, и действительно, кто-то сможет достичь временной выгоды, но я гарантирую. Загляните себе в душу, попытайтесь посмотреть на себя со стороны. Компромиссы неизбежно сказываются на качестве работы, на всех ваших решениях. Результаты и смыслы неразделимы. Система ценностей определяет большинство наших стратегических решений, а из них вытекают и все прочие решения. Стив? Почему в основу пирамиды эффективности мы поместили ценности? Потому что в соответствии с ними мы действуем. Они придают нам устойчивость. Вам случалось что-либо предпринимать, не задумываясь о собственных ценностях? Разумеется, мы поступаем так сплошь и рядом. Иногда это хорошо, но иногда это может быть и плохо. Именно в таких случаях полезно задуматься о своих ценностях, о том, что для вас значимо. Собираясь что-то предпринять, стоит подумать, как намеченное связано с нашими ценностями. Недостаточно просто сказать себе: "Пора заняться тем-то и тем-то". Беритесь за дело только если оно для вас действительно важно. Итак, в основе пирамиды эффективности находятся ценности. Разобравшись со своими ценностями и намереваясь воплотить их в жизнь, нужно подготовить план действий. Поэтому второй уровень пирамиды связан с определением и планированием целей. Этому вопросу мы посвятим несколько минут. Не слишком много времени, но всё же поговорим об этом. Используя наш органайзер, я покажу несколько вариантов того, как это можно сделать. Теперь у нас есть важнейшая информация. Мы знаем свои ценности, нам известны наши возможные цели, а также сроки их достижения. Остаётся втиснуть новые дела в жизнь, которая и так уже достаточно наполнена. Им можно найти место, только отказавшись от чего-либо. Сначала нужно составить план на неделю. Чтобы гармонично сочетать работу, дом и все прочее, нельзя останавливаться на уровне постановки целей. Он несколько оторван от жизни. Это только набросок, общая идея плана. Но нельзя также работать только на уровне ежедневного планирования. Здесь будут одолевать текущие заботы. Вернемся на уровень недельного планирования. Если каждую неделю 20-30 минут посвящать обдумыванию того, что вы сделали из важного, хотя и не срочного, квадрант 2, то это обязательно повысит вашу эффективность. Я познакомлю вас с тремя вещами. Если делать их каждую неделю, ваша жизнь станет более сбалансированной. Итог работы — это планирование дня, вершина нашей пирамиды, то, что действительно предстоит сделать. Итак, вершина пирамиды — План на день — кульминация наших замыслов. Определение ценностей, постановка целей и планирование на неделю и на день — все это позволит уделить внимание основным вещам, которые мы отнесли ко второму квадранту — квадранту эффективности и баланса. Весь процесс следует хорошо продумать и только потом начинать действовать. Хочу рассказать небольшую историю. Я мысленно возвращаюсь к тем временам, когда работал в компании Rubbermaid. И впервые получил сертификат, позволяющий проводить тренинг по тайм-менеджменту в своей организации. Это был мой первый опыт преподавания. На занятии пришло 50 человек. В то время в Rubbermaid существовал документ, который назывался «Философия и основные принципы». В нем говорилось об основных ценностях компании и ее миссии. Я распечатал этот документ на карточках, размером с органайзер. В то время компания Franklin, выдавшая мне сертификат, выпускала органайзеры только одного формата. Итак, я отпечатал программный документ компании Rubbermaid и, когда речь пошла о ценностях организации, раздал группе карточки. Я разглагольствовал о том, что компания имеет свои принципы. Мне очень нравилось, что у Rubbermaid есть такой документ. Дело было в середине 80-х годов. Среди участников семинара был парень, который оказался чересчур эмоциональным. Он соскочил со стула и на глазах у всех стал мять свою карточку, пытаясь скатать её в комок. При этом он ещё и кричал. «Правда-правда, мы такой муро не занимаемся!» И он швырнул этот комок через всю комнату. Я думаю, что слово «мура» ближе всего к тому, что он сказал. Потом он стал ходить по проходу и разглагольствовать по поводу ценностей, утверждая, что наша компания их не придерживается. Главным образом он говорил о том, что за время своей работы видел много людей, делавших то, что этим ценностям не соответствует. Так ли это? Всегда можно увидеть поведение, противоречащее ценностям особенно если из них выбрать какую-то одну. На самом деле ценности могут вступать в конфликт, нужно что-то выбрать. И некоторые люди ведут себя так, что это может противоречить ценностям компании. Это не означает, что работники не разделяют ценности компании, просто они еще не ощущают себя ее частью. Следуя логике этого парня, нужно сказать, что ценностей нет ни у кого из нас, потому что своими действиями мы им постоянно противоречим, намеренно или случайно. Однако если собственные ценности нам известны, то можно все-таки двигаться в правильном направлении. Это не означает, что все наше поведение на 100% соответствует этим ценностям 100% времени.